Глава шестая, из которой мы узнаем про Фикуса Фрау Штрудель. Каждое утро у Фрау Штрудель начиналось одинаково. Она вставала ровно в семь часов утра, варила кофе и завтракала. Затем она делала уборку в своей квартире. Ей нравилось, когда в доме идеально чисто. Детей у нее никогда не было, потому что они, по ее словам, все время плачут, балуются или капризничают. А она не любила шум и любые капризы. «Зачем вообще кому-то нужны эти дети, когда на свете существуют комнатные растения?» Искренне удивлялась фрау Штрудель. Ее муж, господин Штрудель, был профессором, ботаником, специалистом по фикусам и кактусам. Именно он и привил своей жене любовь к этим удивительным растениям. Но лет 30 назад он поехал ненадолго в Мексику изучать там фикусы и кактусы в естественной среде. Но так уже оттуда и не вернулся. Как поживает ваш муж, все ли у него в порядке? Иногда спрашивал ее знакомый булочник в пекарне. Жив здоров, пишет письма, коротко отвечала Фрау Штрудель. Все прекрасно, спасибо, что спросили. Господин Штрудель примерно раз в три года отправлял жене из Мексики письма и пару раз даже прислал ей свои фотографии, снятые на фоне гигантских кактусов Сагуаро. Эти монстры были величиной в трехэтажный дом даже не верила, что на свете существуют такие огромные растения. Прауштрудель все свое свободное время посвящала своим фикусам, поливала, удобряла и заботилась о них. У нее была заветная мечта вырастить дома такой фикус, который войдет в книгу рекордов как самый красивый фикус на земле. В центре комнаты находился старый радиоприемник, который был настроен только на классическую музыку. Произведения Моцарта, Баха, Бетховена или Чайковского звучали из его динамика с утра до позднего вечера. «Почему у вас все время звучит классическая музыка?» — спросили ее как-то соседи. «Благодаря камерной музыке мои фикусы растут не по днем, а по часам», — хвасталась фрау Штрудель. «Об этом я прочитала в журнале «Кактусы и фикусы». Растения очень любят классическую музыку». После того, как все дела были сделаны, Взяв в руки зонтик, она отправилась на прогулку в парк. «Смотрите, смотрите, фрау Штрудель опять пошла гулять в парк с зонтиком, а на небе не облачка. показывала в окно Эмилия. «Наверное, она берет зонтик, чтобы с ней не случился солнечный удар», — пожимала плечами конфетная мама. «Приятно же гулять в тенечке. Ну, она им вообще не пользуется», — тут же заявила Марута. «Однажды мы с Маркусом два часа следили за ней». На улице ярко светило солнце, но зонтик она так и не открыла. И это была чистая правда. Фрау Штрудель носила зонт на прогулке вовсе не для того, чтобы прятаться в его тени от яркого солнца. Однажды в парке она встретила знакомого молочника, который гулял там с французским бульдогом. Увидев женщину, он слегка поклонился и произнес: «Добрый день, фрау Штрудель. Напрасно вы захватили зонтик. Синоптики обещали сегодня весь день прекрасную погоду». «Я не верю этим обманщикам», — сердито заявила фрау Штрудель. «Они каждый день рассказывают нам сказки про погоду. Если они обещают солнечный день, то, без сомнения, весь день будут идти дожди. А если они клянутся, что будет дождь, то на улице будет прекрасная погода. Я слушаю их прогнозы и делаю все точно наоборот». В этом городе была старая добрая традиция на Рождество, Пасху или под Новый год угощать соседей вкусными десертами которые люди сами готовили у себя на кухне. Этот обычай придумали очень давно как раз для того, чтобы подружиться с соседями, наладить с ними теплые отношения. Вот и конфетная мама каждый раз накануне праздников приготовила несколько аппетитных пирогов с тыквой, яблоками и лимоном и пошла поздравлять соседей с очередным праздником. Соседи не оставались в долгу, тоже часто заходили в гости к семье «Муценик», Единственная соседка, которая не любила эту традицию, — фрау Штрудель. Все попытки Аусмы наладить с ней отношения всегда заканчивались очередной ссорой. «Я не ем сладкое», — отвечал ей фрау Штрудель из-за закрытой двери. «Но это же лимонный пирог, он совсем не сладкий», — уверяла конфетная мама. «Попробуйте, уверяю, вам понравится». «Мне некогда с вами разговаривать. Я занята, поливаю фикусы». — отвечала сквозь закрытую дверь фрау Штрудель. — Зайдите как-нибудь в другой раз. Через год, а лучше через два. У фрау Штрудель была единственная подруга — Агата Юханссон, которая жила рядом на соседней улице. В детстве они вместе учились в одном интернате для девочек. Порядки там были очень строгие. Зато девочек приучили с детства к дисциплине и точному режиму дня. Если фрау Штрудель обожала Фикуса, то ее подруга не могла жить без кактусов, которых у нее тоже было огромное количество. Поэтому им всегда было что обсудить и о чем поговорить. А еще они любили пить крепкий черный чай без сахара с солёными сушками. «Агата, эти ужасные дети сегодня снова весь день кричали, прыгали и включали на полную мощность свою кошмарную музыку!» — жаловалась она подруге. «Я хочу написать на них заявление в полицию!» «Мои фикусы могут заболеть от их крика и шума. Я не знаю, что мне делать». «Их нужно посадить в тюрьму», — отвечала Агата. «Кого? Детей?» — спросила фрау Штрудель. «Да, всю их семью нужно в федеральную тюрьму», — отвечала строгим голосом Агата Юхансон. «Раз не умеет воспитывать детей, пусть посидят пару лет за решеткой. «Я напишу жалобу главе нашего города», — продолжал разговор фрау Штрудель. «Пусть примут закон, который запрещает иметь в семье больше одного ребенка. Чем больше детей, тем больше шума в доме. А еще предложи главе города принять закон, по которому все жители города обязаны иметь у себя дома фикусы или кактусы», — добавила Агата. «О, это прекрасная идея. Сейчас закончу уборку и сяду писать письмо». — обрадовалась фрау Штрудель. — Бургамистер обязан нам помочь. Насколько я помню, его жена, фрау Тильберг, тоже любит комнатные растения. — Но если это не поможет, ты можешь всегда переехать ко мне, — любезно пригласила ее Агата. — Будем вместе ухаживать за нашими фикусами и кактусами. У меня соседи тихие, и детей по соседству нету. Если мои жалобы не помогут, я напишу письмо моему мужу, Рудольфу Штруделю. Он пришлет мне из Мексики целый мешок тарантулов, скорпионов и каракуртов. Не на шутку рассердилась фрау Штрудель. И я вытряхну весь этот мешок с ядовитыми гадами в сад возле дома, там, где гуляют эти нахальные дети.